К счастью, у Андрея оказалась не пневмония, а просто жестокая простуда, которая прошла через три дня. Тетя Маня никого к нему не пускала, да и чувствовал Андрей себя так дурно, что не хотел никого видеть. Он лежал и думал, снова и снова повторял разговор с Колей и другие разговоры, которые хотел бы повторить иначе. На третий день он решил поехать в Ялту и даже оделся, но почувствовал такую слабость, что лег снова на диван в гостиной. Тут вернулась тетя. И застала Андрея детом, она рассердилась, тем более, что снова поднялась температура. Но Андрей так покорно съел все порошки, которые ему было положено есть, что тетя смягчилась. Она рассказала, что была у бейкеров. Елизавете Юльевне лучше не становилось, но боли мучили меньше. Тетя все хвалила Нину, какая она заботливая несчастная. Она может стать кому-то замечательной спутницей жизни. «А как Коле?» – спросил Андрей. «Вроде бы собирается уезжать». Ему надо в институт. Он подает большие надежды, его намереваются оставить при кафедре. Ему очень трудно в Петербурге, приходится работать вечерами, ведь семья ничем не может ему помочь. Мария Павловна повторяла слова Нины. Убедившись в том, что Андрей ухожен, тетя отправилась на какое-то дамское заседание, а к Андрею пожаловали неожиданные гости – Ахмед и Маргарита. Сочетание было невероятным, но объяснимым. Оказывается, Ахмед увидел Маргариту на вокзале, узнал ее и отвез до дома Спиридоновых, ее дальних родственников, к которым она приехала погостить. Маргарита, разумеется, Ахмед не признала, но когда он представился, обрадовалась и попросила помочь ей встретиться с Андреем. Уверения Ахмеда, что Андрей болен, не были приняты во внимание. За полгода, что они не виделись, Маргарита похудела, Крупный нос еще более выдавался вперед из-за павших щек. Непослушные вороны волосы выбивались из-под маленькой шляпки, глаза сверкали из глубоких глазниц, окаймленных длинными ресницами и перекрытых куполами бровей. Маргарита была одета дорого, модно, но неопрятно, с подчеркнутым презрением к одежде, что может позволить себе лишь весьма состоятельный человек. «Не вставай», — сказала она Андрею. Шляпу Маргарита снимать не стала, с Андреем она вела себя как старая близкая приятельница, и когда он хотел поцеловать ей руку, сама поцеловала его в щеку и сказала, «Если я заражусь от вас, придется вам за мной ухаживать». «Нет, я его не допущу», — сказал Ахмед, — «и не надейтесь». Они уселись вокруг стола в гостиной, Андрей поставил на стол вазу с зимними яблоками. «Вы бледные», — сказала Маргарита, — «но это вам идет». — Это романтично. — Расскажите о себе, — попросил Андрей, — мне кажется, что я вас вечность не видел. — Что со мной станется, — сказала Маргарита, — все по-прежнему. Живу в Одессе, хожу в эту проклятую гимназию, вырвалась сюда на каникулы. — Я не знал, что Спиридоновы ваши родственники, — дальние, — сказала Маргарита, — но я у них уже останавливалась раза два по дороге в Ялту. Излишняя оживленность Маргариты была неестественна, как и сам ее приезд в зимний Симферополь. Может, она хочет что-то рассказать Андрею, но стесняется Ахмета «Угощайтесь», — сказал Андрей, — «это хорошие яблоки из собственного сада», — он показал на окно. Под ярким зимним солнцем была видна единственная тетина яблоня. «Вы в Ялту не собираетесь?» — спросил Андрей. «Я еще не решила», — сказала Маргарита, — «это зависит от моих дел». «Какие еще дела?» — возмутился Ахмед. «Какие могут быть дела?» «У каждого человека могут быть дела». «Вы давно видели Лиду?» — спросил Андрей. «Я ее не видела с лета», — сказала Маргарита, «но мы регулярно переписываемся. У нее все в порядке. А вы скоро выздоровеете?» «Я уже здоров и намерена выходить на улицу». «Разумеется», — сказал Андрей, — «не сидеть же мне все каникулы здесь». «Я очень за вас рада», — Маргарита обернулась к зеркалу, что стояла в углу, критически осмотрела себя и поправила шляпу. Андрей ждал чего угодно, только не такого светского визита. Ахмед тоже был растерян. «Ну что ж, мне пора», — сказала Маргарита, поднимаясь. «Я была очень рада вас увидеть. Надеюсь, что до вашего отъезда мы еще увидимся». «Мы поедем на водопад». «Мы уже договорились, послезавтра», — сказал Ахмед, и в его глазах было что-то собачье. В присутствии Маргариты он терял способность балагурить. Дверь за гостями закрылась, впустив в прихожую жгучий морозный воздух. Андрей прошел к себе в комнату и лег. «Все не так. Все неладно». В прихожей хлопнула дверь, вернулась тетя Маня. «Ты курил?» — спросила она из гостиной. «Разве ты куришь?» как будто это было немыслимым преступлением Андрея. «Нет», — отозвался он, — «Ахмед приходил». Тетя возилась в гостиной, и потом Андрей услышал, как она убирает со стола вазу с яблоками, что-то зашуршало. «Ахмед был один?» — спросила тетя. «А что? Он оставил тебе записку?» Тетя вошла в комнату, держа в руке клочок бумаги, но почему-то положил ее в вазу с яблоками и подписался буквой «М». «Дай сюда!» Андрей вскочил с кровати, как ужаленный и вырвал записку у тети. На листке бумаги было написано «Андрей, если сможете, я вас жду у кондитерской завтра в 4 часа М». «Значит, Ахмед был не один», — сокрушенно произнесла тетя. «А я и не говорил, что он был один», — сказал Андрей. «Значит...» «Маргарите надо с ним поговорить, но без свидетелей. Наверное, о Лиде, конечно же, о лиди И не мечтай завтра выходить из дома», — сказала Мария Павловна. «Ты же знаешь, что я совершенно здоров. В тебе таится инфекция. Ты хочешь слечь на месяц?» «Я здоров. Эта девушка, ты с ней давно знаком?» «Давно. И она курит? Ты увлечен ею?» «Да нет же», — рассмеялся Андрей.